Песнь семнадцатая. Тридцать день. Телемах уходит в город, повелев Евмею проводить туда и своего гостя. Встреченный радостно матерью и домашними, он потом идет на площадь и приводит оттуда с собою Феоклемена. Пенелопа расспрашивает его о том, что с ним было во время путешествия. Феоклимен пророчествует ей возвращение Одиссея. Тем временем Евмей отправляется с Одиссеем в город. Дорогою встречают они Меланфия, которая их обоих оскорбляет. Пришед к своему дому, Одиссей видит на дворе свою старую собаку, которая, узнавши его, умирает. Он входит в пировую палату, просит милостыни у женихов. Антиной, ругаясь им, бросает в него скамейкой. Пенелопа зовет его к себе, желая расспросить об одиссее, Он обещается прийти к ней в вечеру. Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос, Сын Одиссеев, любезный богам Телемах благородный, К светлым ногам привязав золотые сандалии, В руку взял боевое копье, заощренное медью, Которым ловко владел, и, готовый в дорогу, сказал свинопасу. «В город иду я, отец». Чтоб утешить свиданием со мною, милую мать. Без сомнения, да то ли крушится, И горько плакать она безутешная будет, Пока не увидит сына своими глазами. Тебе же, Евмей, поручаю этого странника. В город поди с ним, Дабы подаянием мог он себя прокормить. Там подаст, кто захочет, хлеба ему или вина. Мне нельзя на свое попечение всякого нищего брать. И своих уж забот мне довольно. Если же этим обидится твой чужеземец, тем хуже будет ему самому. Я люблю говорить откровенно. Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Здесь неохотно и сам бы я, друг, согласился остаться». Нашему брату обед добывать подаянием легче в городе, нежели в поле. Там каждый дает нам, что хочет. Мне ж не по летам смотреть за скотиной и всякую службу с тяжким трудом отправлять, пастухам повинуясь. Добрый путь, мой прекрасный! Меня же проводит хозяин, когда я здесь у огня посогреюсь, когда на дворе потеплеет. В рубище это мне холодно, Тело насквозь проницает утренней креской. «До «Да города ж вы, говорите, не близко!» Так отвечал Одиссей. Телемах благородный поспешным шагом Пошел со двора, и недоброе в мыслях Готовил он женихам. Наконец он пришел беспрепятственно в дом свой. Там боевое копье, прислонивший к высокой колонне, Он через двери высокой порог перешел и увидел первую в доме усердную няню свою Евриклею. Мягкие клала на стул овчины старушка, потоком слез облилась, увидя его Евриклея, и скоро все собрались с Одисеева дома рабыни, и с плачем голову, плечи и руки они у него лыбызали, Вышла, разумная, тут в своих пенелопа, Светлым лицом с золотой Афродитой, С молодой Артемидой сходная. Сына она обняла, и с любовью нежной светлые очи, И руки, и голову стала, рыдая, громко ему целовать, И крылатое бросила слово. Тыль ненаглядный мой, милый мой сын, возвратился, Тебя я видеть уже не надеялась, более отплывшего в пилос тайно, Со мной не простясь, Чтоб узнать об отце отдаленном. Все расскажи мне теперь по порядку, Что видел, что слышал, — Ласково ей отвечал Рассудительный сын Одиссеев, — Милая мать, — Не печаль мне души, тревоги напрасной в грудь не вливай мне, спасенному чудно от гибели верной. Но сотворив омовение и чистой с одеждой, вместе с рабынями в верхний покой свой поди и с молитвой и там обещание дай принести гекатомбу бессмертным, если врагов наказать нам поможет Зевес Олимпийц». Сам я на площадь пойду, Чтоб позвать чужеземца, Который ныне со мною, Когда возвращался, я прибыл в Итаку. Вместе с моими людьми Он сюда наперед был отправлен. В город его проводить Поручил я Пирею, дабы он В доме его подождал Моего возвращения с поля. Так говорил он. И слово его не промчалось мимо слуха царицы. Омывшись, И, чистой с одеждой, вечным богам обещала она принести Гекотомбу, Если врагов наказать им поможет Зевес Олимпийц. Тою порой Телемах из высокого царского дома вышел с копьем, Две лихие за ним побежали собаки. Образ его, несказанной красой, озарила Афина. Так что дивились люди его подходящего виде? Все в круг него собрались женихи многобуйные. Каждый добрый с ним говорил, замышляя недоброе в сердце. Скоро от их многолюдной толпы отделясь, подошел он к месту, где Нентер сидел, и при нем антифац с Алиферсом в сердце своем сохранившие верность царю Одиссею. Севши близ них, о себе он им все рассказал, что случилось. Скоро явился Пирей, копьевержец, и Феуклемен с ним вместе пришел, погулявший по улицам города. Не был долго к нему телемах, без внимания к нему подошел он. Первое слово сказал тут Пирей, Одиссееву сыну, «В дом мой пошли, телемах благородный невольниц, чтоб взяли там все подарки, которые ты получил от Атриида». Так, отвечая Пирею, сказал телемах Богоравный, «Нам неизвестно, мой верный Пирей, чем окончится дело, если в жилище моем женихами надменными тайно буду убит я. Они все имущество наше разделит. Лучше тогда, чтоб твоим, а не их те подарки наследством были. Но если на них обратится губящая Кера, Все мне веселому, сам веселящийся в дом принесешь ты. Кончив, повел за собой он многострадавшего гостя в дом свой, И скоро туда беспрепятственно прибыли оба. Там, положивши на кресла и стулья свои все одежды, начали в гладких купальнях они омываться, когда же их и омыло, и чистым елеем натерла рабыня, в тонких хитонах, облегшись в косматые мантии, оба вышит из гладких купалин, они поместились на стульях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 Не вдали от двухстворных дверей Пенелопа в креслах за пряжей сидела и тонкие нити сучила. Подняли руки они к приготовленной пище. Когда же был удовольствован голод их сладкой едой, Пенелопа, старца Икария, дочь многоумная, сыну сказала, «Видно, мне лучше наверх мой уйти» и лежать одиноко там на постели, печалью перестланной, горьким потоком слез, обливаемой из тех самых пор, как в далекую Трою мстить за Атрида пошел Одиссей. Ты, я вижу, не хочешь, прежде чем здесь женихи многобуйные вновь соберутся, мне рассказать, что узнал об отце. Возвратится ли он? Жив ли? «Милая мать», — отвечал рассудительный сын Одисеев, — «слушай, я все расскажу, ничего от тебя не скрывая». Прежде мы прибыли в Пилос, где пастырь людей многославный Нестор меня в благолепно устроенном принял жилище. Принял так нежно, как сына отец принимает, когда он в дом возвращается, долго напрасно им жданный. Так, Нестор, сам и его сыновья многославные были со мною ласковы. Но об отце ничего рассказать он не мог мне. Жив ли, скитается ли, где на земле, или погиб уж, об этом слухов к нему не дошло. К Менелаю Атриду меня он, дав мне коней с колесницею кованой, в Спарту отправил. Там я увидел Елену Аргивскую, многих океен, многих троян погубившую, волей богов всемогущих. Царь Менелай, вызыватель в сражении, спросил, за какую нуждую прибыл к нему я в божественный град Лакедемон? Все рассказал я подробно ему, ничего не скрывая — Так на мои мне слова отвечал минилай Златовласый. О, безрассудные! Мужа могучего брачные ложи, сами бессильные мыслит они захватить произвольно. Если бы в темном лесу у великого льва в лань однодневных сосущих птенцов положила, сама же стала по горным лесам, по глубоким травою обильным долом бродить, и обратно бы лев прибежал в логовище, разом бы страшная участь птенцов беспомощных постигла. Страшная участь постигнет и их от руки одисея, Если б, о, Ди, громовержец, о, Феп, Аполлон, о, Афина, В виде таком, как в Лесбосе, обильно людьми населенном, Где с силачом Филомиледом, выступив в бой рукопашный, Он опрокинул врага на великую радость охейцам Если бы в виде таком женихам Одиссей вдруг явился, Сделался брак им, судьбой неизбежной постигнутым горик. То же, о чем ты меня, вопрошая, услышать желаешь, Я расскажу откровенно, и мною обманут не будешь. Что самому возвестил мне морской проницательный старец, То и тебе я открою, чтоб мог ты всю истину ведать. Видел его на далеком он острове, Льющего слезы в светлом жилище Калипсо, богини богинь, произвольно им овладевший. И путь для него уничтожен возвратный. Нет корабля, ни людей мореходных, С которыми мог бы он безопасно пройти По хребту многоводного моря. Вот что сказал мне Атрит Менелай, Вызыватель в сражении. Спарту покинув, я поплыл назад, И послали попутный ветер нам боги. В отечество, милое, нас проводил он. Кончил рассказ Телемах. Взволновалась душа Пенелопы. Феоклимен Богоравный тогда ей сказал, «Не крушися, многоразумная старца и кария, дочь Пенелопа!» «Знает не все он. Теперь на мое обрати со вниманием слово» Я то, что случится, должно, предскажу вам, наверное. Сам же Зевесом Отцом, гостелюбную вашей трапезой, Так же святым очагом Одиссеева дома клянуся в том, Что в Отечестве, милым уже Одиссей, Что сокрыт он где-нибудь в доме или ходит, Незнаемый, все узнавая здесь, — и беду женихам неизбежную в мыслях готовит. Вещая птица, которую увидел вблизи корабля, я о том не открыла, и все я тогда ж объявил телемаху. Феоклемену разумное так отвечала царица, если твое предсказание, гость чужеземный, свершится, будешь от нас угощен, ты как друг, и дарами осыпан столь изобильно, что счастью такому все будут дивиться. Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Тою порой женихи в Одиссеевом доме бросанием дисков и дротиков острых себя забавляли, собравшись все на дворе, где бывали их шумные игры. Но когда отовсюду с полей на обед им пригнали мелкий скот пастухи, приводившие к ним ежедневно косы баранов, их кликнул глашатый Медонт. Был любимец он женихов, и вседневно к столу их его приглашали. «Юноши», — он им сказал, — «вы играли довольно, войдите в дом и начнем наш обед совокупной силой готовить. Знаете сами, что вовремя пища нам вдвое вкуснее». Так он сказал им, они, покорясь его приглашению, встали и к дому пошли всей толпою. Когда же вступили в дом... Положивши на гладкие кресла и стулья одежды, начали крупных баранов, откормленных кос и огромных жиром налитых свиней убивать. Был зарезанный тучный бык, и застряпанье все принялись они, той порою в город идти с Одиссеем Евмей собрался. И готовый в путь, он сказал, наконец, обратясь к Лоэртову сыну. «Добрый мой гость, ты желаешь, чтоб нынче тебя проводил я в город, как нам повелел господин мой, сказать откровенно, лучше хотел бы я сторожем дома тебя здесь оставить, но приказание боюсь не исполнить, бронить господин мой будет за это меня, а господская брань неприятна» время однако идти нам уж более прошло половины дня с наступлением вечера холод пронзителен будет кончил ему отвечая сказал одисей хитроумный знаю все знаю и все мне понятно и все как желаешь точно исполню пойдем же и будь ты моим провожатым Только сыщи мне какой бы то ни было посох, Чтоб мог я чем подпираться. Дорога столь трудная, слышно, что шею можно сломить. Так сказав, на плеча он набросил котомку, Всю в заплатах, висевшую вместо ремня на веревке, Дал ему в руки Евмей суковатую палку, И оба вместе пошли, Пастухов и собак сторожами оставив дома. И в город повел свинопас своего господина в образе хилого старца, который чуть шел, подпираясь посохом, рубище в жалких лохмотьях, набросив на плечи. Тихо, идя каменистой негладкой тропой, напоследок к городу близко они подошли, Находился там светлый ключ, облажен был он камнем, и брали в нем граждане воду. В старое время и так Нерион и Поликтор Прекрасный создали там водоем, окружен он был рощею темных ольх над водою растущих, и падал студеной струею ключ в водоем со скалы, на вершине которой воздвигнут нимфом алтарь был, всегда приносили там путники жертву. Там козавод повстречался им, сын Долеонов Меланфий, коз, меж отборными взятых из стада, откормленных жирно, в город он гнал женихам на обед, с ним товарищей двое было. Увидя идущих, он начал ругаться и громко их поносил и разгневал в груди Одиссеевой сердце. «Подлинно здесь негодяй-негодяя ведет», — говорил он, — «право пословица, равного с равным бессмертный сводит». Ты, свинопас бестолковый, куда путешествуешь с этим нищим столов обирателем, грязным бродягой, который стоя в дверях неопрятные плечи об притолку чешет крохи одни, ни мечи, ни котлы, получая в подарок. Мог бы у нас он, когда бы его к нам прислал ты, Закуты наши стеречь, выметать их, козлятам подстилки готовить. Скоро бы он раздобрел простокваши у нас обжираясь. Это, однако, ему не по нраву, одно тунеядство любо ему. За работу не примется, лучше, таскаясь померу Хлебом чужим набивать ненасытный желудок». Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится верно. Если войти он отважится в дом Одиссея, скамеек много из рук женихов на его полетит там пустую голову, ребра таская его там ему обломают опол. И так говоря, Одиссея он с ним, поравнявшись пяткою, в ляжку толкнул, Но с дороги не сбил, не принудил даже шатнуться. И в гневе своем уж готов был Лаэртов сын, побежавший за ним суковатую палкой душу выбить из тела его или взорвавший на воздух ударить озим его головою, но он удержался. Евмей же начал ругать оскорбителя, руки подняв, он воскликнул «Нимфы потока, зевесовы дочери! Если когда вам туком обвитые бедра козлов и баранов здесь в жертву царь Одиссей приносил, не отриньте мольбы, возвратите нам Одиссея, да благостный демон его нам проводит!» Выгнал тогда бы тебя он надменные мысли. Забыл бы ты, как шальной по дорогам шататься и бегать без дела в город, стада под надзором неопытных слуг оставляя, кончил». Меланфий на то возражая сказал свинопасу, «Что ты, собака, рычишь? Колдовство ли какое замыслил? Дай срок тебя как товар в корабле чернобоком отсюда, я увезу и продам в иноземье за добрые деньги». «Здесь же иль сам Аполлон лукой сразит телемаха тихой стрелой». «Иль мечом женихов пораженный погибнет, он, как отец на чужбине, утративший день возвращения, так он сказал, и ушел на дороге, оставив обоих медленней шедших. Достигнув обители царской, он прямо там в пировую палату вступил, и за стол с женихами сел Евремаха, напротив, к которому был он усердней, нежели к прочим». Ему предложил тут служитель мясного, ключница хлеба дала и еды из запаса, он начал есть. Той порой Одиссей подошел с свинопасом Евмеем к царскому дому, и вдруг им оттуда послышались струны цитры глубокой. Потом раздалось и пение. Фемий пел. Одиссей... Ухватя за Евмею руку, воскликнул, «Друг, мы, конечно, пришли к Одиссееву славному дому. Может, легко быть, он узнан меж всеми другими домами. Длинный ряд горниц, просторных, широкий и чисто двор, Обведенный зубчатой стеною, двойные ворота с крепким замком». В них ворваться насильно никто не помыслит. Думаю я, что теперь там обедают, пар благовонные мяса я чувствую, слышу и стройно звучащие струны цитры, богами в сопутнице пиру веселому данной. Так отвечал Одиссею Евмей, свинопас богоравный. «Правда, и все ты как есть угадал, человек ты разумный. Прежде, однако, должны мы размыслить о том, что нам сделать лучше. Тебе ли во внутренность дома вступить и явиться там на глаза женихов многобуйных, а мне здесь остаться, или тебе на дворе подождать одному, а войти к ним мне?» Ты, однако, не медли, чтоб кто здесь с тобой не подрался или в тебя не швырнул, чем я так говорю в осторожность. Голос возвысив, ему отвечал Одиссей хитроумный, «Знаю, все знаю, и мысли твои мне понятны. Войди ты прежде один, я покуда останусь и здесь. Я довольно в жизни тревожных ударов сносил». И швыряемо было многим в меня, Мне терпеть не учиться. Немало видал я бури сражений, Пусть будет и ныне со мной Что угодно дию, один лишь не может Ничем побежден быть желудок. Жадный, насильственный, множество бед, приключающий смертным людям — Ему в угождении крепко ребристый ходит морем пустым корабли, принося разоренье народом. Так говорили о многом они в откровенной беседе. Уши и голову, слушая их, подняла тут собака Аргус. Она Одисеева прежде была, и ее он выкормил сам, но на лоб с ней ходить не успел, принужденный плыть в Ильон. Молодые охотники часто на диких кос, на оленей, на зайцев с собой ее уводили, ныне ж забытый. Его господин был далек, он, бедный Аргус, лежал у ворот на навозе, который от многих мулов и многих коров на запас там копили, чтоб после им Одиссеевы были поля унавожены тучно. Там полумертвый лежал, неподвижно покинутый Аргус. Но Одиссееву близость почувствовал он, шевельнулся, тронул хвостом и поджал в изъявлении радости уши. Близко ж подползть к господину, и даже подняться он не был в силах. И в кость на него поглядевши слезу, от Евмея скрытно обтер одисей. И потом он сказал свинопасу: странное дело, Евмей, там на куче навозной собаку вижу, прекрасной породы она, но сказать не умею, сила и легкость ее набегу, бегу таковыль, как наружность, или она лишь такая, каких у господ за столами часто мы видим, для роскоши держат их знатные люди.